30 июня 2014 год. Я очень увлекаюсь Инстаграмом. Что нравится? Сотни незнакомых людей подробно выкладывают каждый шаг своего дня. Я их нахожу вообще случайно. Не интересует художественная ценность фотографии, а мне нужны именно бытовые подробности. Я знаю, кто любит кофе утром, кто пьет чай, кто ходит в спортзал, кто носит туфли с шипами – У каждого своё. Есть те, которые меня бесят, но я их не удаляю, потому что тогда некому бесить. Ни на чьем фоне я не кажусь лучше. Думаю, на этом держатся все социальные сети. Каждый день ты понимаешь, что лучше других. Я знаю, кто женат, кто собирается, у кого дети, какой цвет машины. Некоторые люди даже не в курсе, насколько они мне дороги. Каждый день я хожу смотреть, как там мои, как они прожили этот день. «Приехала ли мама в гости? Сдал ли зачет? Как спала сегодня кошка? Кто стоял в пробке? Кто идет на свидание? Кто получил в подарок ненужную вещь? Я люблю все их события. Когда в жизни происходит что-то очень трудное, случается особенно высокое напряжение, то я хожу к людям чаще». Там сразу становится понятно, что есть еще другая жизнь, параллельная, иная. Кто-то сегодня собрался в ы г у л я т ь туфли с шипами, кто-то рад котенку, которого нарисовали на пенке кофе, кто-то фотографирует, как из водосточной трубы торчит ботинок, другой ест мясо, т р е т ь й едет в лифте, сидит над дипломом, гладит собаку, покупает косметику, носит на голове венок. И сразу раз, будто нет ни меня, ни моих проблем. Но иногда наступает страшный момент. Это когда ты смотришь ленту в Инстаграме и видишь, что вот уже 42 минуты никто ничего не сфотографировал. Будто люди пропали куда-то, уехали на своих лифтах с зеркалами, Никто из людей не пил кофе с пенкой, не ел, не просыпался, не ехал, не шел. И я сразу начинаю крутить ленту, обновлять, жду, жду. Ну где они, где все мои? Будто бы я осталась одна. Это страшное ощущение. Людей больше нет. Я жалкая и бессмысленная. Никакая жизнь не происходит. Не в ком отразиться. Темно. Но потом раз, и кто-то опять поехал на лифте, кто-то сходил на вечеринку или пришел домой, выпил кофе, надел платье. Прикрыл лицо книжкой в самолете так, чтобы было видно название. Какая-нибудь книга типа «Программирование не для всех на английском языке». Ее держат руки с маникюром. И подпись такая. «Цвет лака» называется «В парке Линкольна до наступления темноты». И мне тогда снова включают свет. 12 мая 2014 год. Сегодня на детскую площадку пришел дед. Такой старый, древний, такой треснувший уже, но одет в джинсы по-модному. Принес приемник. Слушает радио. Привел с собой внука и еще коляску прикатил. В коляске спит розовый кабачок. Приемник шипит. Кошмар. Громко так. А он, видимо, глухой. У меня есть конкретный бзик. Я терпеть не могу, когда шипит радио или там помехи. Вот просто готова застрелиться. Например, едешь в такси, а радио шипит. Ну, как это можно слушать? Один раз я даже поругалась с водителем и вышла из машины посреди МКАДа, потому что таксист не хотел выключать это шипучее радио. А тут этот старый хрыч пришел, сидит, шипит, мама на него к о с я т с я а он коляску катает и шипит дальше радио своим. Следит, как другой внук по горкам лазает. Я с женщиной одной переглядываюсь, мол, совсем люди с ума посходили. А радио громко шипит, и дед его специально крутит так, чтобы шипело еще больше. Одна мамаша с коляской не выдержала. Говорит, сделайте потише, пожалуйста. Вы разбудите моего ребенка. И ваш тоже проснется. И тут дедок говорит... «Да мне в гробу будет сниться это ваше радио! Я его на херу вертел! Это спит только, если приемник шипит! Мы всей семьей готовы в окошко броситься уже! У нас дома шипит и днем, и ночью! Вот я его сейчас выключу, а внучка включится! И ведь ей не песни нужны, а именно, чтобы ш и п е л о Скорей бы помереть! Сил уже нет!» А еще на днях рассказывали, что один ребенок в нашем районе очень любит утюг. Так мама его на прогулку носит. Видели ее вчера. Идет, значит, с утюгом по улице. Хорошо, что не пылесос. 23 мая 2014 год. Бывают такие истории, которые написать невозможно. Вот слишком много в них интонаций и запахов. Вот у меня был проект. Давно был, поэтому уже можно рассказать. Рекламный ролик. Приехали два иностранных режиссера. Оба французы, креативная пара. Так иногда работают режиссеры – Эти дружили прямо с детского сада, потом вместе в школу в один класс пошли, затем учились на режиссерском и всегда вдвоем. У них семьи, жены, дети, все праздники вместе, все дни рождения, все события только вдвоем. Один такой, знаете, взрывной, все время шутит, моментально выходит из себя, если что-то не так, а другой спокойный, обстоятельный, молчаливый, плюс и минус, инь и янь, Жан и Жак. Когда работают с иностранцами, то всегда берут переводчиков. И всегда с английского. Из какой бы страны ни приехал человек, все говорят по-английски сейчас. Французы перед съемкой предупредили. Мы считаем, что теряется много смысла и оттенков, если мы думаем на французском, говорим на английском, а актерам переводят на русский. Давайте возьмем французского переводчика «Так будет лучше». А французские переводчики – это огромная редкость на съемках. Вот есть непревзойденная Леночка Жарковская. Она переводчица, которая работает именно на съемках. Она больше, чем переводчик. Леночка и ситуацию может разрулить, и перевести правильно. Например, однажды продюсер раскричался о том, что режиссер снимает что-то свое, а не то, о чем договаривались. И его дело смотреть в раскадровку, а не делать свой ролик. И пусть он едет обратно, если он не умеет работать. Пусть быстрее думает своим мозгом, иначе мы ничего не успеем. А режиссер спрашивает Леночку, что говорит продюсер. А Леночка переводит. Продюсер волнуется, что сейчас пойдет дождь, и мы не успеем снять. Пришел плохой прогноз погоды. И сразу раз... Минус скандал на площадке. Леночка, незаменима. Людей такого уровня среди французских переводчиков нет. Поэтому мы позвали кого-то по рекомендации. Уж очень хвалили. И вот приходит переводчик. Ну как переводчик? Приходит она. Такая, какими в Советском Союзе представляли себе француженок. Высокая. Тонкая, огромная шляпа, длинный мундштук и длинная сигарета. Вот эти пальцы, кисти, запястья, шея, изгибы, манеры. И вся такая немного не отсюда. И даже если пришла, то сидит будто не здесь. И еще же говорит по-французски. То есть настоящая ланфрен-ланфра, ланта-тита. У нас было четыре съемочных дня. И вот в первый день она переспала с одним режиссером, а во второй с другим. И все, это был полный ад. Мужчины, которые всю жизнь дружили и вместе работали, сидели в разных концах павильона. Это был кошмар, потому что никто ничего не мог понять. А что случилось? А ты же не скажешь заказчику. Вы знаете, у нас тут переводчица переспала со всеми, поэтому такое плохое настроение. Один режиссер подходит к камере и говорит одно. Потом прибегает другой и требует другое. Один хочет объявить обед, а другой считает, что не время останавливаться на еду. Один говорит актерам играть ярче, другой просит убавить обороты. Я металась между ними, не знала, кого слушать. А это же вообще моя работа – слушать режиссера и делать то, что он говорит. Мы провели жуткие смены, жуткие. Я ненавидела ее. Пришла какая-то фря и сломала все – И я хорошо помню, как она стоит на крыльце киностудии, курит и говорит. Вот поэтому сложно написать эту историю, а можно только рассказывать. Потому что вот эти интонации, тонкий запах духов, немного вина, шампанского, вот эти сбитые локоны, длинный м у н ш т у к и огромная шляпа с гнутыми полями, вот эти манеры, вьющийся сигаретный дым, вот эти все ее шпильки, линии, кисти, эти пальцы. И она стоит на крыльце киностудии, курит и говорит... «Сумасшедшие! Они просто с м а с ш е д ш и е Безумцы!» Улетали режиссеры на разных самолетах. 9 июня 2014 год. Еду сейчас в троллейбусе. Впереди меня пара, мужчина и женщина. Звонок. Женщина отвечает, и дальше разговор примерно такой. й «Да вы что? Ну это же дети. Я вас очень хорошо понимаю. Ну и вы меня поймите. Да нет у меня таких денег. У меня отец умер пять дней назад. Я с мужем развелась. Я осталась совсем одна. Муж деньгами не помогает, живет с моей сестрой. У меня никого не осталось. Мать только больная. Она не встает, под себя ходит. Я разрываюсь на двух работах. Дача у нас горела. Вот еду сейчас в милицию, с братом на с л е д с т в о не поделили. Он дачу сжег, и мне угрожает. И на кого я сына оставлю и мать? Думаю, вот пиздец-то, а». «А я еще ною». Женщина кладет трубку, мужчина спрашивает ее, «Чего это ты со мной развелась? Какая сестра?» А она говорит, «Да Генка чей-то планшет разбил». Мамаша звонила, денег просила. 19 августа 2014 год. Как-то раз ехала в поезде на съемки. Вся группа полетела на самолете, а я люблю поезд. Стук колес, запах шпал, стакан звенит на столике. И вот я захожу в купе, А там три Кавказца мохнатых, и луна ещё светит чёрно-белым светом. И от к а в к а с о в прямо силуэты на стене вместе с с мехом. Думаю, ну вот т е и стакан звенит в подстаканнике. Нюхни шпалу, ь постучи колёсами. Эти ж всю ночь будут храпеть, заливаться и дрожать на вдохе. Съездила Олеся в командировку, выспалась в поезде. Они мне ночью б у д е т и говорят, слушай, девушка, ты так громко говоришь во сне, мы спать не можем, ты как зверь разговариваешь, мы два часа слушаем, будь человеком, где совесть твоя. А я кричу во сне, внимание, приготовились, постановщики, срочно подойдите ко мне, внимание. Кавказцы говорят, мы думали, выспаться сможем, Богом просим, заткнись, пожалуйста, а. Есть моя любимая история про кавказцев, вообще охуденная. Я была в Грузии на съемках, И как, ну, вот, выгляжу, конечно, ну, ты все время как говно, то есть тебя с этим ноутбуком, эти какие-то съемочные планы, с тебя сыпятся бумажки, окурки, ты не мыта, не чесана, н я вообще просто... Я захожу в лифт гостиницы, где мы жили, а всегда это же съемка р е к л а м у и там типа, всегда какая-то там гостиница пиздатое, все круто. Я захожу т вот а к а я в лифт, и вдруг заходит восемь грузинов. о Я так еду, думаю, и они так едут, и мы так едем, и все. И они, так... и они смотрят на меня, и один другому говорит, Ванну, может быть, пригласим эту на шампанское? А Ванну на меня смотрит и говорит, нет, это устало. 11 января 2015 год. 2015 год, счастье какое! А где я была с 19 августа 14 по 11 января 15 года? Вот это да. Это меня что-то п о д н а к р ы л короче. Так, ладно. Ура, 2015-й. Мы пошли гулять и лепить снеговиков. Дима слепил нашу семью. Расставил всех по росту. Степан еще маленький, поэтому он двухсекционник. Он замыкал ряд. Морковка досталась только Диме, потому что он главный. И дальше была такая история. Мы слепили их вечером. Культурно провели досуг всей семьей. Вроде как тимбилдинг. И пошли спать. Два часа ночи я лежу и думаю, что как же вот маленький снеговик стоит там в сторонке по росту, а вдруг ему дует, холодно, вдруг кто-то его заденет. И я говорю Диме, что надо сходить и переставить двухсекционника между нами, подвинуть его, чтобы мы были с боков, окружали и защищали. Дима не стал смеяться мне в лицо. Он оделся, пошел и переставил. Может, он тоже так лежал и думал, а может, потому что просто не стал связываться с беременной. Первое мае 2015 год. Когда Степа был маленьким, то его, как и всех младенцев, мучил вопрос колик. Многие родители знают, что это такое. Особенно ночью. Все свое младенчество Степан орал так, что я два раза уходила из дома навсегда. Один раз до лифта, другой до остановки. Моя мама – детский врач. Если бы не она, я бы сидела в углу и плакала громче Стёпы. Она ловко решала этот вопрос, массировала животик, и Стёпа всё в ы л е т а л о как из сопла ракеты. Мы называли этот процесс вызывать Гагарина. Реально иногда казалось, что Стёпа стартует в космос. Однажды мы понесли его к врачу. И я заранее сделала маме предупреждение, что не надо говорить доктору про Гагарина. Не надо, мама. Потому что она могла бы ляпнуть. Как вы справляетесь с коликами? Гагарина вызываем. Ну, мама. Мама точно может сказать что-то такое, я ее знаю. Врач бы тогда решил, что у нас семейка полный байконур. Мы даже заранее поругались по поводу Гагарина. «Мама, говорить с врачом буду я, а ты молчи». «Я сама знаю, что говорить. Тебя вырастила такую умную, еще меня учить будешь». Шли к врачу молча, в глубокой ссоре. Я прямо представляла, как она может ляпнуть, и как мне будет стыдно. Как же это будет неудобно. И вот действительно, этот момент доктор спрашивает, «Как вы справляетесь с коликами?» Я говорю, «Гагарина вызываем». Бойко говорю, даже радостно. Врач смотрит и говорит, «Кого?» А мама говорит, да, Юрия. 9 мая 2015 год. У нас родилась маленькая девочка Ася. Полное имя Ася. Ася Дмитриевна. м а м говорит, надеюсь, обойдемся на этот раз без Терешковой. И я думаю, что да, лучше без Валентины. 12 июля 2015 год. Моя хорошая прихорошая знакомая рассказывала, что у неё такая грудь, что когда она кормит ребёнка лёжа, то может поворачиваться к нему спиной. Да, девочки, это трое детей. Если бы мне кто-то сказал, что у меня будет ребёнок, никогда бы не поверила. Если бы мне кто-то сказал, что их будет два, я бы ударила человека. Я просто не выносила самого вида детей. г деторождение меня втянул Дима. И сейчас он работает? А я сижу с детьми, он очень устает, и я знаю, что это так, он точно устает, но я ему не верю. Когда у меня появились дети, то я поняла, сколько чувств не испытывала раньше. Люди, у которых нет детей, не подозревают, что они испытывают только базовый набор – любовь, гнев, радость, отчаяние и так далее – Вот повара говорят, что помидоры натуральные усилители вкуса. Дети, они как помидоры, самые сильные усилители чувств. Ты понимаешь, что такое безусловная любовь, любовь без условий, когда ты любишь не потому что что-то, а вот так. Но в то же время ты познаешь все оттенки гнева и отчаяния. Ты узнаешь, что такое абсолютная радость и полная безысходность. Ты становишься добрее, намного добрее и очень уязвимым. Теперь, когда ты слушаешь новости, и там говорят, в результате теракта погиб один ребенок, то быстро переключаешь, лишь бы не слышать, лишь бы не знать. Раньше в теракте мог погибнуть весь мир, и тебе было вообще все равно. А сейчас невозможно представить себе никакое страдание никакого ребенка. Ни войну, ни болезнь, ни детский дом. Сегодня Степан был особенно невыносим. А Ася орала. Я жутко злюсь на них, когда н е доводят. Обычно Степан ходит на горшок тогда, когда Ася делает то же самое в памперс. И в этот же момент кот гадит в лоток и орёт, чтобы убрали. Вся семья это делает одновременно и одновременно просит убрать. Степан любит обмазаться леденцом. Ася срыгивает сладким молоком. Я потею от постоянной беготни. Все дети липнут ко мне. И это сводит с ума. Просто я разрываюсь и взрываю. А когда н е засыпают, когда выхожу чистая после душа в сухой пижаме, когда наступает ночь, я целую их пальчики и шепотом прошу прощения. Каждый день я прошу у них прощения, но очень шепотом, чтобы не разбудить. До рождения первого ребенка я не переносила слово «какает». Потом оно прочно вошло в обиход. После рождения второго ребенка я стала спокойно говорить «Шейка матки». Да, это какие-то страшные слова вообще. Они вот входят, да, в жизнь не сразу. 15 июля 2015 год. Помню, начались съемки второго «Дозора». Мы снимали сцену, как мальчик Егор убегает в толпе. Режиссер Тимур б е к п а м б е т о в придумал на площадке, что герой должен кого-нибудь толкнуть, чтобы сумки там еще разлетелись в разные стороны. А кого толкнуть? Ну, женщину. А какую? Ну, просто какую-то женщину. Где ее взять? Мы снимали зимой, поэтому вся группа была экипирована, как обычно. Вот эти яркие горнолыжные штаны и куртки. А я тогда только начинала. Не было никакой красивой одежды. Я приехала из Барнаула, и у меня была дубленка. Мама купила на последние деньги. В Барнауле без дубленки никак. И вот я в дубленке, которая пахла овцой, если намокала, преданная до зубов процессу, готовая прыгнуть с моста вниз головой, если режиссер скажет. Я работала с огромными глазами и пылающим сердцем, чувствовала себя причастной к великому происходящему. Так вот, я стою и думаю, что делать? Где взять какую-то женщину, которую можно толкнуть так, чтобы кошелки в разные стороны полетели? Тимур говорит, ну, женщину какую-то, ну, обывательница, такая простушка, главное, чтобы ее жалко было. В массовке все капризные, да и лица не те, не нравится никто режиссеру. Ну, нет, нет, не нравится, и все. Короче, убогих не нашли. Я думаю, так, срочно, обывательница, время три часа ночи, найти и доставить сюда живой. И тут режиссер смотрит на меня и говорит. «Да вот хоть ты! В дубленке самое то! Как раз! Олеська, иди за кошелками!» И фильм даже вошел этот кадр. Я там есть. И хоть это была ночная смена, я утром заняла денег и побежала в спортивный магазин. И купила там самую разноцветную куртку и горнолыжные штаны со светящимися вставками. и шапочку. Я рыдала в примерочной жутко. Мне так хотелось стать, как они, не быть народной, чужой, а такой, своей, чтобы цеплять рацию на хлястик от курки, шуршать лыжными штанами, когда идешь по съемочной площадке. Никто этого преображения из мокрой овцы в кинодиву не заметил, конечно. Сколько из тех пор штанов и курток этих переносила. В шкаф заглянешь, так я просто фанат спорта, действующая олимпийская чемпионка по всем зимним видам спорта. Но до сих пор висит эта дубленка. Это дико крутая вещь. Ее не может даже моль дожрать. Моль не берет барнаульский мех. Потому что барнаульская овца очень крепкая, ребята. Да, я рыдала страшно просто. Он сказал, ну к а к о м т о жалко, чтобы я б ы л о Какая-то вот прям... Как это А вот ты, говорит, иди. 20 июля 2015 год. «Сегодня я договаривалась с актером Хабенским о встрече. Должна была передать ему сценарий. Он говорит, давайте встретимся в кафе напротив театра. А я отвечаю, давайте, как я вас узнаю?» И прямо так сразу вся жалость, молчу, думаю, господи, стыд-то какой, а! Просто очень заработалась, очень, и торопилась. А он ответил, я буду в голубой рубашке. Все-таки замечательный человек». Костя, правда, вот ко вот сколько же, вот всегда же гений злодейства, это не просто совместимо, это же просто родные кровные брат с сестрой. Невозможно гению без злодейства. Но Костя не такой человек. Костя замечательный просто. Вообще, я таких людей среди талантливых актёров не встречала. 23 июля 2015 год. Итак, мы поехали гулять. Как и думали, в парк. Я собрала сумку, детей, сама оделась в белое. Это вообще очень тревожный знак, когда мать двух маленьких детей одевается на прогулку в белое. Или она собралась умирать, или сошла с ума, и ее надо усыпить, чтобы она уже не мучила никого. Итак, мы поехали гулять. Степан капризничал про обувь, он уже начал выбирать, сошлись кое-как на кроксах. И ведь была же мысль взять запасную обувь, но сейчас весь мой мозг сполз в грудь вместе с молоком. И если только меня повесить вниз головой и долго трясти, то, возможно, мозг проскочит обратно. И Дима уже так делает, но не помогает. Наверное, надо начать меня бить по спине, как при кашле. Итак, мы поехали гулять и сели в машину. Дима спрашивает «Куда?» Накануне мы обсудили с подругой, что не стоит ехать в Архангельское, потому что обратно выходные оттуда пробки. Лучше в ботанический сад, красиво, близко и без пробок. Поэтому я говорю Диме «В Архангельское!». Еду в машине вспоминаю, как мы накануне с подружкой обсуждали разницу развития мальчиков и девочек. Она сказала, «Мальчики — это стайка олигофренов, а девочки — божественные ангелы». «Да, это так! Еду и думаю, что это так!» потому что последние дни сын не слушается, е муж тоже не слушается. Я еду чувствую просто свое превосходство над этой стайкой. Итак, мы поехали гулять. Поехали и приехали. А там хорошо, а р х а н г е л ь с к о е очень хорошо. И воздух, и деревья, и вообще все. Дима спрашивает, «А ты взяла Степе другой обувь?» «Нет», — отвечаю я, «но ведь кроксы ему велики. Как он будет ходить?» В подтверждении слов отца Степа делает два шага и падает на колени в к а м н е В груди булькнул мозг. Отчаянию моему не было предела вообще. Мы в Архангельском. Обувных тут нет. Степа запинается и падает. Он хочет бежать, а не может. Но хочет и бежит, и падает, и орёт, и яру. «Всё, поехали тогда домой!» И Ася орёт. А Дима говорит, «Есть верёвка?» Говорит, «Давайте искать верёвку». а у меня желание порвать все в куски и самой взорваться в клочья. Потому что надо же быть такой дурой, послушать трехлетнего мальчика и не взять нормальную обувь. Я столько времени мечтала об этой совместной прогулке. И, наконец-то, мы куда-то поехали. И так мы приехали гулять и не можем гулять, потому что один из нас все время падает. И я сама, это парад олигофренов. Я им дирижирую в одиночку и марширую себе в такт. А еще тут этот Дима в поисках веревки. Дима говорит, ну хорошо, веревки нет, а есть салфетки влажные. Берет орущего Степу, берет кроксы, берет влажные салфетки, отжимает их и привязывает салфетками обувь к ногам по системе пятка-дырка, а сверху бантик. И в итоге бегал Степан так, что не успевала за ним ни я, подпрыгивая мозгом, ни мой личный парад. Забыла недавно паспорт. На киностудию не пускают. Стою такая, шучу с охранниками, чтобы сжалились надо мной. Они говорят, а вы артист, что ли? А я говорю, да какая я артистка? На меня посмотрите. Они говорят, ну роли же разные бывают. Там стервы, убийцы, разведенки, пьющие. Как-то раз я смотрела передачу, в которой показывают превращение женщин в красавиц. Стоит, знаете, такая бабенка перед зеркалом, стандартная женщина. Все у нее написано на лице. И что муж бросил, и что детей двое, и квартира однокомнатная, и работа нелюбимая. И вся она просто светится несчастьем и бесперспективностью. А вокруг нее ходит ведущий, мужчина с прической, маникюром и макияжем. Он говорит, ну... На мой взгляд, тут все просто. Валентине нужно сменить стилиста. 3 августа 2015 год. Один раз в офис пришел человек с собачкой. Иногда люди берут с я б ы на работу собак. Этим уже сейчас никого не удивишь. Человек покрутился и убежал по делам, оставив собачку в кабинете. Мол, посмотрите за песиком, пацаны. Пацаны, понятное дело, стали заниматься своими делами. Я выхожу покурить и вижу... что пёсик тусит уже около крыльца. Офис находился на первом этаже в жилом доме. Кто-то, наверное, выходил и выпустил собачку. Бежит себе пёсик всё дальше и дальше. Вот, думаю, люди безответственные. Более того, люди безобразные уроды. с о б а ч к убежит сейчас, и будет у её хозяин потом объявление расклеивать. Я её хвать и в офис обратно. Иду такая гордая, что повела себя ответственно. Может, спасла даже жизнь. И навстречу мне бежит Точно такая же собачка. Они обе были таксами. Такая же рыжая, длинная, с хвостом. В очень хорошем настроении бежит. А я сразу не в очень хорошем настроении, потому что кто-то гулял с таксой, и я ее украла. Кто-то сейчас бежит расклеивать объявление о пропаже, зовет песика, мол, жучка, жучка, вы не видели собачку? Рыжая такая, рост невысокий, в основном такая длинная. Это очень неприятный момент, когда вдруг из чистого добра ты превращаешься в истинное зло. Я быстро иду с этой собакой обратно, соображая по пути, что вдруг обезумевший от горя хозяин сейчас мечется около крыльца офиса, и как только увидит меня, похитительницу, то засунет мне это объявление в жопу. Это же так типично для жизни пострадать за добро». А потом думаю, что нет, лучше бы все-таки хозяин нашелся в любом состоянии, но быстро, потому что я не выпихну уже собаку обратно в неизвестность. Это же тогда мне придется объявление бегать, расклеивать. Выхожу из офиса и начинаю бродить по дворам, а сама держу собаку. Не хватало еще потерять ее, но найти хозяина. Тогда эта бесконечная цепочка добра-зла в моем лице не прекратится вообще». И вот удача. Бежит мужчина и кричит «Люся, Люся!», а у самого поводок в руке болтается. Начинается объятие, поцелуй с собакой. Вы с п р а ш и в а е т где ее нашли? Я тут с ног сбился, чуть с ума не сошел. Отвернулся, а ее нет, она же как ртуть. Да вот, говорю, понимаете, значит, дорогу перебегала ваша собака. Вы уж повнимательнее, а то, что я должна тут? д е л о у меня других нет, что ли?» А мужчина говорит, что да, больше не буду так. Вот вам 500 рублей, берите, берите, не возьмёте, обидите, только попробуйте не взять. И до г о ловко мне их сунул, так увернулся и побежал, что я заработала 500 рублей. Может, надо было ему двух собак сдать? Всё ж таки, тысяча. А, вот это хорошая история была, да. 6 августа 2015 год. Звонит мне как-то раз режиссер Алексей Попогребский. Мой кумир. Я очень люблю его фильмы. Мы с ним работали один раз на рекламном ролике. И я всячески давала понять, что если он захочет снимать кино, то пусть зовет только меня своим ассистентом, то есть старым режиссером. Прямо б л а г о г о в е л а Прямо говорил ему. «Вы мой кумир». А он оказался очень интеллигентным человеком, очень воспитанным и приятным, хоть и кумир. Было понятно, что мои чрезмерные ухаживания ему не нужны. Он и так знает, кого звать. И вот вдруг он звонит сам и зовёт меня на проект. Говорит, что вот, мол, запомнил, как я хорошо работаю и ответственно ко всему отношусь. И я такая... Мы с ним договорились, что позвоню ему завтра, посоветуюсь с мужем. Все таки кино – это длительный забег, а у нас как раз маленький ребенок, тогда еще один. Я сказала, что пишу сейчас с ц е н а р и й и не собираюсь пока работать вторым режиссером, но ведь это же по-погребски. Я пообещала, что с ответом тянуть не буду и завтра точно сообщу. Я правда очень хотела с ним поработать, но Дима правильно сказала, что этого сейчас не нужно. Сиди и пиши свой сценарий. Уж решила заниматься, так решила. Не отступай». Звоню по Погребскому на следующий день. Сказать, что нет. А он не берет трубку. Ну ладно, думаю, занят. Звоню еще раз. Опять не берет. И не перезванивает. На следующий день опять набираю. Скидывает. Думаю, ну странно. Отправляю ему смс с грустными смайликами. А он мне пишет. Не надо названивать, все и так понятно. Так и пишет. Мне, он, просто с чего вдруг... Очень воспитанный и интеллигентный человек. Я прям в шоке была. Была очень обидно и неприятно. Дима говорит, хорошо, что не пошла. Видишь, что у человека в голове? Артхаус, они там все такие наркоманы. Думаю, ну как же так? Вот такой человек вот так мог. Ну ну за что? И вот почти через месяц звонит мне этот ваш любимый п о п о г р е б с к и й и говорит, ну ладно, извини. Я скотина, давай помиримся. И молчит. И по голосу понятно. что это совсем не по-погребски. Это даже вообще не он, а это один мой знакомый. Дело было так. У меня украли телефон, и все номера пропали. С тех пор я каждый раз вбиваю в справочник чей-то новый номер, восстанавливаю книжку. И вот в тот день мне сначала позвонил Попогребский и позвал на проект. И тут же, следом, через минуту, позвонил один мой приятель, с которым я разругалась ужасно. Он на меня наехал, а я его конкретно п р и с с а н у л а Из психу я записала его номер, как номер Попогребского, Звонила ему потом, как режиссёру, а он думал, что хочу помириться, посылал меня даже. И целый месяц я жила с мыслью, что вот такие вот в в артхаусе люди-то работают. Даже трубку не взял и послал. А мой знакомый в это время думал, что вот баба-то наорала и давай звонить. Наверное, еще наорать хочет. А п о п о г р е б с к и й тоже, наверное, что-то думал. Что-то интеллигентное. Типа обещала позвонить и пропала на месяц. А еще преклонялась. Наверное, наркоманка. Я ему рассказала потом эту историю. Он смеялся. Очень хороший режиссер п о п о г р е б с к и й Ну, а я, конечно, наркоманка еще та. 14 августа 2015 год. Пришла на детскую площадку. И тут появляется мама с тройней. Примерно года полтора. Сразу всем трём. Они рассыпались по площадке горохом. Сразу все три. Я начала её немного преследовать, чтобы спросить вроде бы случайно, а как она живёт? И ещё хотела, чтобы в разговоре она выдала секрет. Как она справляется и успевает? Начала за ней наблюдать. И секрет оказался прост. Она не справляется и не успевает. Стоит... с таким видом, что т о день скоро закончится, и слава богу, такая большая заветная мечта у человека – самосожжение. А еще как-то раз я видела мужчину, который вез к о л я с к и тройню. И все на улице улыбались, оглядывались, некоторые останавливались. А мужик вез и смотрел в одну точку. Ехал прямо в никуда, и лицо у него было внутрь. Вроде бы он идет, но это происходит не с ним, это не он. А тройня сидела такая толстая, мордатая, все розовые. И он за ними ехал, такого ярко-белого цвета. 3 сентября 2015 год, рассказывал мой знакомый. Ну и вот, я, значит, стою, жду жену. Мы в магазин ездили, пиджак мне выбирали. Она на кассе рассчитывается. Подходит ко мне девушка, приятная такая, очень даже ничего, и говорит, можно я вас обниму? Ну, я так напрягся, говорю... можно. Она мне так схватила и прямо сжала всего. По спине руками прошлась. Я стою, как дурак. Может, думаю, плохо ей, умер кто-то. Или она участвует в тренинге каком-то, там, социальный эксперимент. Ну, бывают же такие, когда дают задание, там, обнять 50 незнакомых человек. Или, там, пожелать доброго утра 100 людям. А потом думаю... Что, а вдруг у меня она сейчас кошелек ворует, а там же все карточки. Ну и стою такой, как идиот. Непонятно вообще, обнимать ее тоже или уже хватать, чтобы в милицию прямиком. Она отпустила, говорит, подходит. А теперь наденьте, пожалуйста, этот пиджак. Я мужу пиджак не могу выбрать, размер непонятно какой. Вот вы похожи по размеру, ну, по ощущениям. И тут как раз подходит моя Ленка с кассы. «Улыбается, радостная такая, прямо написано на лице. И кто это, блядь?» Девушка быстро свалила, а я говорю, что «Ну вот пиджак мужу выбирала, размер не знала, решила на ощупь». А моя Ленка говорит, «Ну и ты поверил? Это же не какая жена, а самая настоящая любовница. Жена своего мужа знает всего. Она с закрытыми глазами купит. А тебе бы только проституток щупать. Футболок тебе еще пять штук взяла. Пошли давай». Я эти л е н к и н а глаза прям не забуду никогда. Самая настоящая любовница. Она так вытаращилась, будто я какую-то бубонную чуму только что обнимал. 16 сентября 2015 год. Кот Митя свалялся так, что легче было купить нового, чем вычесать этого. Однако мы решили дать ему шанс. Все же таки не посторонний человек в нашей семье. И решили его обрить. Иначе скоро бы лапы у него припаялись колтунами к животу. Пока я тут безостановочно рожаю детей, оказалось, что на рынке давно и прочно обосновалась услуга стрижки котов. Можно стричь п о д льва, можно под пуму, можно в ы б р а т ь фигурный ирокез. Вариантов стрижки хвоста только пять наименований. На когте можно сделать силиконовые насадки, чтобы кот не драл мебель. Насадки могут быть цветными. На кота можно наклеить стразы. Вызов мастера круглосуточно. То есть, если вам ночью шибануло в голову, срочно подстричь кота «Пожалуйста, только выберите фасон хвоста. Я люблю нашу страну за это. Где-то дежурят люди, смотрят на телефон, держат в руках машинку для стрижки, проверяют ее вжи-вжи, ждут вашего звонка. Так, Барсик, Басманный район, срочный выезд!» Пришла к нам девушка. Голова фигурно выбрита наполовину. Или сама так захотела, или промахнулась во время стрижки кота. Она схватила нашего колтуна и за 10 минут превратила его просто в йоркшеского терьера. Оказалось, что у Мити есть ноги. А до этого мы думали, что он спереди песец, а сзади заяц. Вот и весь кот. Все же скрывала шерсть. Митя стал невероятно замшевый. Самый кайф в том, что теперь у нас новое животное. Прежний кот, знаете, временами уже подбешивал. Например, он любил зайти к детям, когда их наконец-то уложила и начать мяукать грудным басом. Я мчалась за ним и наступала в липкое. Оказывалось, что кот притащил на меховых штанах из туалета говно и уронил его. И вот я стою, ночь, дети орут, и надо быть ноги, пол, кота... укладывать заново детей, и я в полном дерьме в любых смыслах. Несколько раз я говорила д е м е который приходил с работы. Я убила кота, и он верил. Но теперь кот новый, он как бы нам незнакомый и не бесит совершенно, потому что еще не накопил. Я вот думаю, что вообще надо регулярно брить всю семью, чтобы все были такими замшевыми, новыми, незнакомыми, в е ж л и в ы необычно трогать друг друга». Не тратьте деньги на психологов или там, семейную терапию. Просто брейте всех. А, и надо б р и т ь именно перед зимой, да. Потому что кот Митя стал очень ласковым, очень ведь одеяло-то у нас. 3 октября 2015 год. Сегодня Степану 3 года, а Асе 4,5 месяца. Она ходит в его вещах, потому что они остались все. И вот из-за этого, мне иногда кажется, что это один и тот же бесконечный ребёнок. 14 октября 2015 год. Около нашего подъезда была лужа. Мы живём в этой квартире всего год, но лужа уже порядком надоела. Лужа небольшая, довольно аккуратная и неглубокая, в целом опрятная и непротивная. Но она всегда лежала так, чтобы я её не могла обойти. Она полюбила собирать в себя осенние листья и городской уличный ссор. Любила лежать даже под солнцем и не пропадала в хорошую погоду. Она грелась. В особо жаркие дни оставались кольца после ее высыхания. Она четко определяла границы даже в свое отсутствие. Я не любила ее. В солнечную погоду, возвращаясь по сухой улице с детской коляской, буквально за метр до подъезда я въезжала в лужу и мокрый след чертился до дверей квартиры. Это было слишком. И как-то я решила, что все, прям хватит. Написала на нее жалобу на портал, где принимаются вот эти просьбы граждан об улучшении городских условий. Серьезно расписала проблему, придала ей значение. Приехали асфальтоукладчики и уложили асфальт. Большую заплатку такую вдоль подъезда. Материала не пожалели, намазали толстым слоем. Мне прислали отчетное письмо, что жалоба учтена, и в период обильных осадков проведем контроль территории. Никто тогда и не мог подумать, чем закончится эта история. Потому что после первого ремонта лужа в период обильных осадков встала с двух сторон от заплатки. Она пыталась попасть на прежнее место, но асфальтовые берега не давали войти на территорию. Такой расклад был неудобен и мне. Если раньше лужа была одна, то теперь их стало две. Я написала еще одну жалобу и не просто придала значение, но и сделала большие глаза – Приехали люди с катком и медленно, без ветерка, покатались около подъезда. Стены в нашем старом доме толстые, поэтому вход в подъезд находится в углублении. В это место каток уже не пролез, а лужа пролезла. Это выглядело как сплошное новоселье. Она легла прямо перед входом так, чтобы когда дождь, то лужа заливалась прямо в подъезд. Лужа вела себя, как ловкая любовница, которую, если ты пытаешься выжить, то ее становится только больше. И тогда я написала такую жалобу, будто мы тут все гребем на лодке, выплывая из подъезда. Привезите хотя бы новые весла, старые не достают до дна. Приехали асфальтоукладчики, на этот раз красные от зла. Я как раз выходила за хлебом, а они даже спросили, вы не в курсе, кто тут недоволен ремонтом? Я сказала, что нет. потому что никто на моем месте не хотел бы быть закатанным в асфальт разъяренными людьми с лазерными уровнями. Пришло письмо, что мы вам все сделали. Вот фото. Жалоба учтена. В период обильных осадков проведен контроль территории. Что вам еще надо? Первый же дождь после четвертого ремонта показал мои необходимости. Лужа поняла, что если она не может попасть с боков, то можно же сверху. и нашла путь к подъезду через водосточную трубу. Поскольку лазерные уровни у ж и л и щ н о коммунального хозяйства такие же хреновые, как и характер нашей лужи, она стекла снова к входу. Теперь ей было даже веселее, потому что водный аттракцион! Вход в подъезд стал выглядеть как место кровавой резни, которое быстро старались привести в порядок. Что-то мыли, катали, зачищали, снова закатывали, клали сверху и опять прихлопывали новым асфальтом. Я бы х о т е л написать, что эта тварь была неутомима, но не могу оскорблять ее, даже если она сейчас меня не слышит. Она вызывала во мне уважение, как достойный соперник. Я ее закатывала слоями, жгла лазерными уровнями, унижала жалобами, пускала против нее асфальтовые войска, а она просто молча не сдавала территорию». «С управлением нашего района у нас завязалась переписка, похожая на любовную лирику. Я не просто фотографировала лужу и отправляла на городской портал фото с жалобой, оставила ногу внутрь водоема и показывала глубину, снимала волну. Они присылали мне опять результаты ремонта, а я им снова волны и плеск. Еще бы немного, и мы бы дошли до селфи. Они мне фото подпрыгнувшей бригады на фоне катка – А я им свое лицо с открытой широкой улыбкой на фоне лужи с поднятым большим пальцем. За несколько месяцев асфальтоукладчики делали одно, но продавливали другое. И лужа бежала на новое место. И вот, наконец, приехали люди. Я их видела. Спецназ ЖКХ. Мне показалось, что там даже был один генерал. Они привезли наноасфальт, нанокаток и наномат. Руками, стоя на коленях, прощупывая территорию и добавляя по чуть-чуть, они вырезали прошлые ошибки, прикладывали линейки, прихлопывали ладошками асфальт. И вдруг мне стало жалко ее. Я испугалась, что мы больше никогда не увидимся. И не будет этих прилипших к ней листьев. Не будет этой сильной натуры, которая не сохла даже под солнцем. Она не сдавалась, но я уничтожила сильнейшую. Решила, что это мое место, и теперь я здесь буду жить. По традиции мне прислали письмо, что в период обильных осадков такая весточка с фронта. И вот вчера, когда в городе Москве рано утром был период обильных осадков, я вышла из подъезда, направилась на работу. И знаете, она лежала ровно там, откуда ее начали выживать и выдалбливать пару месяцев назад. Такая же небольшая, Аккуратная, немного неправильной формы, но в целом непротивная. Асфальтовый спецназ починил одно, но продавил другое. Я обошла ее уважительно и подумала, что как же хорошо, что она тут тоже живет. 17 октября 2015 год. Глеб Сергеевич Пугач. Стёпа заболел, 40, температура, страшно, жалко его, но лекарства давать надо. А он такой вялый, весь горит, но сопротивляется. И я ему говорю, Стёпочка, не будешь пить л е к а р с т в о к нам придёт врач Глеб Сергеевич Пугач. Стихотворение такое есть, знаете, Стёпа вот в курсе. Появился детский врач Глеб Сергеевич Пугач, смотрит строго и сердито, нет у Юли аппетита, только вижу, что она, безусловно, не больна. И Степан под рассказы про пугача проглотит хоть аптекарский ларек. Степа, нужно брызгать в горло. Нет? Ну что ж, тогда к нам идет Глеб Сергеевич Пугач. Звать его? Вон он под дверью стоит. И Степа сам добровольно несет эту брызгалку. И вот сегодня надо было давать лекарство. Я говорю. Степан, п и й п е лекарства, обещаю, что тогда я пойду и скажу Пугачу, чтобы он ушел и больше под дверью не стоял. Ведь мы лечимся сами». И уверенно так иду к двери, п о л н а актерской игры такой, чтобы с последнего ряда было видно. Открываю дверь со словами «Знаете что? Уходите! Приходить сюда больше не надо!» И тут вижу соседку, которая ковыряется в замке своей квартиры. «У нас общий тамбур». Соседка у нас небольшая ненависть, потому что мы хотим отремонтировать тамбур, а она нет. Даже денег с них брать не хотим, но соседка все равно против. Она живет тут уже сто лет, она сторожил, это ее территория, а мы понаехали. Она вообще похожа на портрет а д н а Ахматовой, где вот профиль, челка, нос. А мы кто такие? Приехали беспородные со своего р у ч н о г о вокзала в центр, покрасивше пожить захотелось. И вот уже вроде бы как мы и договорились, и она смирилась. Мы произвели хорошее впечатление, мы же интеллигентные люди, утвердили цвет стен. Но тут стою я, такая, лохматая, штаны висят. Ася ночью искала грудь и присосалась к моей скуле под глазом. Там теперь нормальный такой засос, как синяк. И по мне видно, что я не просто сильно пьющая, но это уже и белая горячка. Потому что соседка говорит, что... А рядом за дверью топчется Степан и переживает, как пройдут переговоры с Пугачом. Боится выглянуть, замер и слушает. Вот как его в этот момент предать? Как сознаться-то, чтобы подмигнуть ей, покашлять? Началось вот это метание, и я прямо в глаза ей говорю. Да, Глеб Сергеевич, теперь мы лечимся сами. И дверь хлобысь. Короче, доиграла дубль до конца. Думаю, теперь надо будет делать ремонт во всем подъезде. 27 октября 2015 год. В детском саду около дверей группы ревут мальчики. Активный коллектив из четырех человек. Рты у них еще такие квадратами. Все хотят к мамам. Не играют, не рисуют. Ревут вот аж голову в потолок. А девочки, они умные, конечно, они сразу, видно, что еще с сентября, организовали две группировки. Стервы-1 и стервы-2. и дружат друг против друга. Одни в куклы, другие в кухню. Такие деловые, у них конкуренция, интриги, заварушки. У них сразу дела вот с самого начала жизни. Дочки, матери и кухня. А эти ходят рты квадратами и в потолок. А -а -а -а. И, по сути, потом в жизни ничего не изменится. Едем сегодня с таксистом, разговариваем. Я сижу с дочкой Аси дома. Сейчас для меня любая поездка и даже просто поход в магазин, это как для вас Мальдивы или там полет на Марс. Полгода дома, и я уже просто озверела. От детей, от быта, от всего. Я хочу на волю, к людям. И вот мы едем, значит, таксист говорит. Я бы вот с удовольствием дома посидел и не выходил, если бы мне деньги приносили. А я ему говорю, а вы попробуйте сначала, а потом говорите. Он говорит, а что тут говорить? Вон у меня сосед, даже два соседа. Оба дома сидели и не выходили никуда. Так и сдохли, правда, оба почти в один день. Один страшно пил, у него язва была. Каждый месяц его на скорую в реанимацию возили. п о д л е ч а т он опять домой и пить. Сдох потом, наконец-то. Я иногда думаю, что вот так вот растишь, растишь. От себя отрезаешь, отдаешь им лучшее, все лучшее, только лучшее, хоккей, группы развития, бассейн, физкультура, английский, французский, немецкий, танцы, игрушки, мать ночами не спит, то высокая температура, то низкая, этикетки на бутылках с водой читаешь, мол, мало ли что там. А потом 50 лет проходит, и он лежит на диване с язвой, и бухает, и в реанимацию попадает чаще, чем ты его на хоккей водил». н е же на свете таких родителей, которые бы намеренно выращивали алкоголиков или опустившихся людей. Нет на школьных фотографиях таких девочек, н о которых смотришь и понимаешь, эта проститутка будет травить клофелином целые кварталы и поезда. Все нормальные люди на фотографиях, все в бантиках, все за двойки переживают. Вот случись у меня что-то такое лет через пятьдесят. то из гроба поднимусь. Приду и скажу, вставай, хуесос, сколько я на твои лего деньги потратил, сколько по кружкам возил, а хоккей, подъем в ш и с ь утра, зря это все, что ли, лечи язву, иди работай, или я мать подниму еще сейчас, она тут быстро разберется, я пока за ремнем схожу, л ю б о уже навтыкать успеет, матери н а ш е только скажи, она точно из-под земли поднимется. Короче, вот ехали и говорили такое... 23 декабря 2015 год. Недавно я заболела. Болела, болела и доболелась до температуры. Ночью встаю, а о н а как раз мама дома ночевала. Подхожу к ней и шепотом в темноте шеплю. Мам, у меня температура. Как вот раньше в детстве было. А она сквозь сон говорит. Хорошо. С внуками набегалась за вечер и дальше спит. Я постояла и ушла. Сейчас сижу на кухне и худею. Ем икру из банки прям ложкой. Она подходит и говорит, это Степе завтра на бутерброд. Прекрати есть. и в глаза смотрю и ем. Она говорит, отдай. Забрала банку и ушла. Эх, а раньше бы. А вот раньше-то Степой была я. Детство точно прошло. Гейм кажется овер. 14 февраля 2016 год. Ух ты, 16-й! Mm. Как-то была съемка. Мы жарили курей и резали их. Обязательно в кадре целая к у р о ч к а Аппетитная корочка. Нож надрезает ножку. Кусочек смачно отходит. Идет сок, дымок, смак и все такое. Снимали часов 8. На следующий день поехали за дополнительными птицами. Перерезали около д в у х кур. И вот ты думаешь, курочка старалась, несла яйцо, ей больно было. Родился цыпленок, желтенький, маленький, миленький. Вырос тоже в курочку, гребешок красный, перышки белые, зернышком радовался, травку клевал. А потом привозят курицу в павильон Одну ногу подрезали, а, плохой дубль, кожа плохо отошла. Следующая, а, нет, плохой дубль, сока мало было. А, нет, опять плохой дубль, нож плохо вошел. И вот вся ее жизнь вылупилась, клевала, плохой дубль. Думаешь, и н о г д а господи, я же ничего не создаю, я только рушу, режу курей 200 раз, ну что это такое? Я сама как эта курица, плохой дубль. А потом звонят по новому проекту, и ты спрашиваешь, какие числа, кто режиссер? Называешь гонорар. Они такие, о, да ты с ума сошла? Ты такая, да, а вы по магазинам ходите? Видели, какие там цены? Они такие, да, капец. И все так завертелось, завертелось сразу, и все мысли отошли. И вот опять стоишь в павильоне и опять режешь кого-то. 17 февраля 2016 год. Сижу на встрече. Все очень ответственные. Агентство, клиент. Нельзя пропустить ни слова. Главное, все точно записать. Потому что отвлечешься, а на съемке потом говорят, а где вареный слон? Мы же обсуждали вареного слона. Звонит мама три раза. Говорит, Олеся, я селедки привезла. Картошки пожарить или сварить? Я шеплю, мама, я н а в с т р е ч е Она тоже начинает шептать. «Доченька, только одно слово скажи, чтобы я поняла, пожарить или сварить, да или нет?» Я говорю «Да». Она «Что да?» «А, поняла. Тогда скажи просто «Мама, жарь» или «Мама, вари, я пойму». Я один раз видела в магазине очень известного и крутого, креативного директора рекламного агентства вместе с мамой. Так интересно было. Он вроде такой весь креативный, обувь шиворот на выворот, одежда швами наружу, прическа сбрита с одного бока. И в разговоре на встречах он даже чуть-чуть подбирает русские слова, типа «консюмер должен быть хэппи». А мама у него такая же, как все мамы. Стрижка вот эта, как у пуделя, шапочка вверх поднята. Одежда швами внутрь. Прямо как моя мама. Мамы вообще у нас у всех одинаковые. Они прямо как выпущенные на одном заводе. 26 марта 2016 год. Две истории про любовь, которые не имеют отношения друг к другу и никак не пересекаются по смыслам, но говорят об одном и том же. Дима очень любит кроссовки New Balance. Прямо фанат. У него есть разные... Но тут этот чертов New Balance выпустил какую-то редкую серию из какой-то редкой кожи по такой цене, как если бы мы хотели купить Кремль в ипотеку. И я их начала искать. Проблема в том, что у Димы размер ноги, как от нашего дома до Кремля. Во всех магазинах говорили, что этот размер поставляется в одном экземпляре на каждую точку и раскупается тут же. Прямо около грузовика с доставкой люди забирают. Так что не ищите ее. До свидания». Но я не сдавалась. Были прочесаны не просто все магазины склады, но даже я съездила в одно секретное место, где надо нажать на звонок три раза, подождать и нажать еще два. Это был тайный код. Я душила человека шнурками из прошлогодней коллекции, чтобы он мне его назвал. Можно было, конечно, заказать в разных там Америках, но ты ж сколько ждать? Так я думала целый месяц. За это время я познакомилась с людьми, у которых 30 пар н ь ю б е л а н с о в 50 пар и 70 пар. Все они смотрели на меня с пониманием и сочувствием. Я выучила их язык. Например, про н ь ю б е л а н с ы 577 нельзя говорить 577, надо говорить 577, иначе о е б не поймут. У нас не 577, у нас только 577. В одном магазине мне встретился один человек, и он был продавцом. К тому времени у меня уже сформировался нездоровый взгляд. Так смотрят люди, которые очень хотят торт, но им нельзя. Я смотрела с вожделением и ненавистью. Он спросил, что вы ищете, и я ему рассказала. Он сказал, подождите секунду. Я подождала. Он сказал, такие кроссовки есть только в Питере, узнал у своих. Я посмотрела на него с вожделением. Он сказал, доставки нет, вы поедете? Я посмотрела на него с ненавистью и рассказала весь этот путь, вообще, всю о о б щ е в эту боль. Он сказал, «Я вас понимаю, у меня у самого шестьдесят пар дома». Я сказала, «Я знаю людей, у которых есть семьдесят». Он сказал, «Но только я их никогда не ношу, не носил и носить не буду». Я посмотрела на него, как на человека, которому торт можно, но он ест землю. Он сказал, «Я приезу вам, купите мне билет в Питер». И я купила ему билет в Питер». И отдала еще денег на ипотеку за Кремль. И отдавала, и думала. Олеся, Олеся, это развод. Он просто сбежит сейчас с твоими деньгами. Он просто купит кроссовки и будет целовать их по ночам. Но тебе он не отдаст. Олеся, прекрати. Он взял деньги так, будто бы это шифровка из штаба. Может быть, его будут даже пытать. Может быть, он даже не вернется. Да он точно не вернется. Это же понятно, Олеся. И вот в свой выходной день он поехал. И привез мне эти кроссовки. Там какая-то ручная работа, не конвейер клеил, а человек дышал носом в эти швы, шил на машинке, приминал пальцами там, где не сходилось идеально. По мне так кроссовки и кроссовки, но Дима очень хотел. вот Мне такого не понять. Когда этот человек отдавал их мне, он погладил и сказал, ну все, пока, парни. А еще сегодня я выбирала себе сумку. Напала на магазин, где ручная работа, итальянцы шьют. Я такого не видела никогда. Меня тошнило от восторга. С виду сумка и сумка, но я очень хотела. Диме такого не понять. Выбрала две сумки из множества. Одна невероятно прекрасная, другая невозможно великолепная. Стоит так, как если бы мы не успели еще выплатить ипотеку за Кремль, но уже бы взяли Белый дом в кредит. Но я не могла уйти. И стояла с ними, прикладывала к себе целый час. Продавщица уже потеряла интерес. Было видно, что я сошла с ума. Прикладывала их и так, и сяк. Клала на живот, закидывала на спину. Представляла себя с ними в каких-то юбках, в штанах. Они подходили идеально ко всему. Они были не просто сумки, а личностью. Каждый был свой характер и манера двигаться. Они были невыносимо невероятны. Я трясла ими, клала на скамейку и хватала рукой. Закидывала на плечо и перевешивала, как винтовки. Они обе были мне. Но сразу две нельзя купить, потому что это как иметь жену и любовницу. Страдать будут обе, и я не смогу так жить. Я вышла с ними на улицу, чтобы посмотреть при дневном свете. Опять никто не проиграл. Я начала взвешивать их на руке, какая легче. Опять обе победили. Я начала набрасывать их на лицо, нюхать кожу. Они шли с равным счетом. И тогда я сказала себе, хватит, и посмотрела на них. Это было как отношение между мужчиной и женщиной. Кто-то любит больше, а кто-то подстраивается. Кто-то ведет, а кто-то ведомый. Хотя вы пара и единая, но всегда кто-то наполовинку плеча сзади. Я сказала себе, первая сумка великолепна. Она самодостаточна настолько, что ее надо любить больше, чем себя. Она продиктует мне одежду и цвет. Я буду жить ее настроением. А другая сумка тоже великолепна. Но она готова идти за мной и в горе, и в радости, и в платье, и в кедах. Я выбираю ту, которая будет любить меня и никогда не потребует платья другого цвета. Знаете, у нас и так двое детей, и мне нужен явно тот, кто ничего от меня не ждет и кому ничего не должна. И я ушла с ней. Она семенила чуть-чуть сзади. Впереди нашли кроссовки. 28 марта 2016 год. Если бы из-за неправильных слов, поступков и решений над головой человека загоралась красная лампочка, то надо мной бы бесконечно полыхал просто нескончаемый алый салют. 28 марта 2016 год. «Иногда в меня вселяется тележенька». Во всех женщин что-то вселяется. Там красные трусы, новая прическа, сегодняшний маникюр. Женщина, накрасившая красным лаком ногти, теряет в среднем 3 кило. Это новое ощущение. Походка сразу легче. Но в меня вселяется тележенька. Тележеньку я купила маме, чтобы она не носила сумки из магазина. Все ж таки мама пенсионерка. Мама увидела ее и сказала, я жду пенсионерка? И отказалась от тележеньки. Хотя тележенька ярко-салатового цвета, глянцевая, на ней красивая современная картинка. Тележенька из Франции, она иностранка. Она должна была ездить по красивым брусчатым улочкам за кусочком вырезки и бидончиком молочка, за красным вином и пучком базилика. Вместо этого тележенька и шачет на нашу семейку. Я таскаю ее по району, который асфальтоукладчики вычеркнули своей ж и з н и Вот только что разговаривала по телефону с режиссёром, который буквально вчера закончил снимать клип «Мадонни», а теперь он спешит к нам в Россию на съёмки очередной растяжки. Вот только что мы с ним делали вид, что рады друг другу, этот проект нам важен. Вот только что я была в мире шоу «Б», как вдруг «Раз» и качу тележеньку, потому что у Асечки закончились творожки». В одном месте мы с тележенькой берём молочное, в другом покупаем язык, затем заезжаем за хлебом, потом кормян киташи за картошкой и луком. Жизнь тележеньки, прям скажем, не очень гламурная, как и моя. Я тащу её за собой и думаю, что вот когда-то, когда-то были времена. Однажды мы с подружкой напились так, что я умывала её в туалете кинотеатра водой прямо из унитаза. Ладно, подружки не было, умывалась я сама. Это было легкое время, полное веселье и одиночество. Иногда я разбираю старые вещи и нахожу такие сапоги, которые непонятно, в каком угаре куплены. Зачем они мне вообще? Их можно носить только с одной одеждой, без трусов. А сейчас я качу тележеньку в поисках брокколи, на голове фига, в кармане список продуктов. Три молока, два кефира, освежитель для туалета. Это отличный момент, чтобы встретить, например, одноклассницу на «Бентли». Ее водитель притормозит около, и она будет кричать с заднего с и д е н ь я «Казанцева, это ты, что ли?» «Впрочем, ты в школе-то особо не блистала». «Казалось бы, это полный провал». Но нет, дело в том, что тележенька вселяется в меня. Это очень необычное ощущение, которое бывает, когда нечего терять. Ты идешь с телегой за продуктами. Что еще может случиться с тобой? Тележенька убивает все ненастоящее, напускное. Не надо казаться кем-то, выбирать слова, думать над ситуацией. Ты реагируешь молниеносно, как в последний раз. Терять-то ж е нечего. Например, всю нашу совместную жизнь с Димой я нахожусь в поиске длинных спортивных штанов. Диме все коротко. И вот как-то однажды качу тележеньку и вижу... что впереди идут крутейшие девки-спортсменки. И на них, ну, невероятные спортивные штаны. А девчонки явно волейболистки, потому что они такие высокие, и у них легкий зад. Я нагоняю их и читаю, что вдоль штанины витиевато написано «Динамит Курст». Ого, думаю, вот э т а марка. Иностранцы, наверное, опять нашили. Наши-то так не умеют. Если бы я шла без тележеньки... то на этом месте бы все и закончилось. Но мы тут были вдвоем, она вселилась меня. Я резво подрезала спортсменок, скрипя колесиками, и спросила, девчонки, где штаны брали? Ужасно стыдно, но это, говорю, не я, это во мне телега. Они отвечают, ну, на базе. Я такая, а что за база, адресок черкните? Ужасная тележка, что ты делаешь со мной? Они говорят, ну, на базе, на спортивной, в Курске. Мы за «Динамо Курск» играем. Но есть еще более вопиющие случаи тележеньки во мне. Например, мы иногда ездим с ней в Азбуку за чипсами со вкусом уксуса. Я их очень люблю. На прилавке стоят паштеты в керамических формах. Формы невероятно хороши. Такие неровные бока, словно мазанные руками из глины. Покупатели берут паштеты понемногу, частями. И у меня всегда был вопрос... Куда потом уходят эти прекрасные посуды? Вероятно, о п р а в д ы в а л я свою природную воспитанность, ф о р м а отправляют обратно на предприятие. И их и там снова наполняют паштетами. Очень хотелось ими обладать. Но как спросить? Азбука – это там, супермаркет не для всех. Сюда приходят богатые. Здесь картошка стоит, как мясо. Нельзя просто так взять и поинтересоваться. Так думала я, пока не приехала... в этот магазин с тележенькой. Потому что она сразу спросила, даже не спросила, а просто сказала, заверните мне весь паштет и эту тару тоже. Проклятая телега, ты сведешь меня с ума. Продавщицы, которые привыкли продавать грамм колбасы по цене барреля нефти, вылупили глаза и сказали, а вам помыть? Оказалось, что формы можно забирать безвозмездно, то есть даром. Надо было просто спросить. В следующий раз я вцепилась в глазами в невероятную форму из-под паштета в виде бутылки шампанского, такая толстая, тяжелая. Зачем мне она нужна? Это бесполезная, прекрасная вещь, которая просто необходима. Смена продавцов попалась непростая. Тоже видно, тележечники типа меня. Они говорят... Мол, нет уж, хрен, продукт берите, тару не отдадим. Тележенька говорит. То есть пять прошлых раз можно было, а это нельзя? Они помыли, упаковали. Наверное, подумали, что совсем обалдели тут эти богатые. Кризис опустились на дно, скоро ценники будут забирать. Тележенька. дает вот это невыносимо прекрасное ощущение, которое без нее не случается. Она как бы выступает изнутри и говорит, со мной лучше не связываться. Хотя в обычной жизни все знают, что со мной можно связаться легко, а потом просто запросто развязаться, я совершенно не опасна. Еще буду, знаете, после этого неделю говорить в зеркале, в ванной тот текст, который должна была высказать лицо человеку. Думаю, нужно брать тележеньку с собой на все важные встречи. м Нет, а к ее там не хватает. Мы катимся с ней по району навстречу всем моим бывшим одноклассникам на Майбахах за телячьим языком. Вероятно, т е л е ж н ь к а приклинает на своем французском все эти ямы и перегруз картошки. Ей бы ехать за луком-шалотом, а не вот этим репчатым В своих мечтах я часто представляю, что вот мы снимаем кадр концерта, где сцены тысячи поклонников. Мы сняли направление на сцену, и певица пошла отдыхать. И теперь надо снять направление в зал, как поклонники сходят с ума, чтобы массовка бесилась, и надо же ее как-то завести, а как? И тут я говорю, давайте я. И начинаю так классно танцевать, что никто из съемочной группы даже не ожидал, какая я классная. И все так обалдели, что оператор не смотрит даже в камеру, а смотрит только на меня. И, может быть, я еще классно начинаю петь. Вот такой я хочу быть на самом деле. Я тоже хочу, чтобы шалот, а не репчатый. Но вместо этого мы с ней возим мытые формы из-под паштетов. У нас есть в этом плане даже стратегия, Мы заходим с тележенькой в магазин и вычисляем, сколько паштета в какой форме есть. п о с е м чтобы остаток был граммов всего 300-400. Не забирать же 3 кило этой печеночной намазки, куда ее столько? И мы можем так следить несколько дней. Самый шик, если паштета осталось граммов 200, и тогда мы заезжаем в отдел и подсекаем вместе с формой. Пусть мы не танцуем, но в целом очень дерзкие девчонки. Просто гастролирующий дуэт «Динамит Курст». 23 апреля 2016 год. Сходили в м о с а к в а р и у м на представление, где дельфины и касатки прыгают. Я под огромным впечатлением не столько от шоу, сколько от себя. Как это так люди могут научить этих огромных рыбищ прыгать синхронно и даже танцевать вальс? А я уже три п о л о года не могу научить одного мальчика чистить зубы и есть ложкой. Это что такое? Может, нам надо допустить целую квартиру воды и кормить его сырой рыбой после каждого трюка? Оделся сам? Получи ставритку. Не читать все эти тупые психологические статьи про мотивацию. Просто не терять время. Тупо купить свисток. Может быть, моим детям нужно анимать, а вот этот рыбный тренер, может быть, вообще в этом дело? 2 июля 2016 года. Котик Митя думал, что наступили худшие времена, когда появилось двое детей, и все начали обращать внимание только на них. Но теперь он понял, что настоящий капец начался сейчас, когда двое детей обратили внимание только на него.